Глава 6. Второй раз за последние дни островитянам пришлось взяться за сооружение плота. Сейчас хлипким сооружением не обойдешься, даже летом с фреоной шутки плохи, а в эту пору и подавно. К счастью, в здешних краях берег был повыше, и узкая полоса пойменного леса подступала вплотную к разливу. Но несмотря на благоприятные обстоятельства, окончить работу до вечера не удалось. Плод довязали уже при свете костров. Хотя Олег всей душой рвался немедленно начать переправу, рассудок не позволил ему совершить столь опрометчивый поступок. Ночь безлунная, а на реке хватает крупных льдин, способных разбить хрупкое сооружение. Нет, будь у них самая неказистая лодка, риск оправдан, а на таком плавсредстве придется ждать до утра. Невозмутимые арки приготовили скромный ужин. К этому времени мясо уже закончилось, но, пользуясь моментом, они пополнили запасы в разгромленном поселке. Поев, Эрон, как обычно, достал трубку. Наблюдая, как он ее набивает, Олег произнес «Спасибо за все, что вы для меня делаете, но дальше я пойду один. Риск слишком велик, вам надо возвращаться, незачем лезть в петлю всем». Эрон после короткой паузы спокойно ответил: Нет, Олег, мы тебя не оставим. Если хочешь вернуться, то возвращайся, тогда и мы вернемся. Без тебя не пойдем. Тот и сам понимал, что от упрямых Арков не избавится, но все же предпринял еще одну попытку. Почему ты говоришь за всех? Возможно, Монгу как раз согласен вернуться на остров. Монгу не согласен, хладнокровно заявил Эрон. У вас что? «Один язык на двоих?» – извительно уточнил Олег. «Почему бы ему не решить самому?» Рон, не поворачивая головы, равнодушно произнес. «Монгу, ты вернешься на остров сам?» «Нет», – спокойно ответил гигант. «Вот видишь, он не хочет уходить без тебя». «С вами спорить, только время терять», – криво усмехнулся Олег. Хайты напали на них, когда до правого берега оставалось не больше километра. Островитяне ожесточенно работали грубыми подобиями весел и не сразу заметили опасность. Первым насторожился Ирон. Прекратив грести, он настороженно закрутил головой, всматриваясь во все стороны. Олег собрался было поинтересоваться столь странным поведением Марка, но тот, вскрикнув, указал куда-то вправо. Взглянув в указанном направлении, Олег сперва ничего не понял. Водная гладь, нарушаемая сероватыми пятнами льдин, парочка островков, соединенных косой, поросшей тростником. Он собрался переспросить Урона Рона о причине крика, но тут и сам заметил. За ближайшим островком перемещался корабль. Виднело столько мачта с поднятым парусом. Из-за того, что парус был повернут боком, а корпус судна скрывали заросли, Олег не сразу заметил, да и расстояние слишком велико. Он не сомневался, чей это корабль. Сомнительно, что в такую пору сумалицкие купцы рискнут спуститься вниз. Так и оказалось, из-за острова вышло низкое судно хайтов. Олег отчаянно надеялся, что они и дальше продолжат идти прежним курсом, но нет. Враги уверенно развернулись вниз по течению. Он понял, Плод заметили, а если и не заметили, то это произойдет в ближайшее время. Монгу положил весло, снял с пояса секиру, затянул что-то заунывное, непонятное. Скорее всего, на своем родном языке Олег не понял ни слова. Эрон поднял алебарду, снял с наконечника кожаный чехол. Арки не надеялись пустить там кровь. Плод не подходит для абордажа. Да и вряд ли враги решатся на рукопашную, скорее просто забросают дротиками, расстреляв как в тире, без щитов от этого не защититься. Олег со своим луком не сможет нанести им существенный урон. Прыгнуть в воду? Это та же смерть, только более неприятная. В холодной весенней реке не продержаться и 15 минут, да и будь дело даже летом. От быстроходного корабля не уйти нет ни малейших шансов. Уныло наблюдая за приближающимся кораблем, он все больше и больше погружался в пучину отчаяния, и лишь мысль о том, что ему так и не удалось добраться до Ани, вывела его из зацепенения. Рон, Монгу, уберите оружие, нам с ними не справиться. Зато мы умрем, как мужчины, с оружием в руках, степенно ответил Ирон. «Да, глупые мужчины умирают именно так, а умные продолжают жить и дальше. Хай там не нужна наша смерть, ведь ты сам знаешь, они забирают людей в плен. Аня... Аня попала к ним. Мы сдадимся, и они не станут нам ничего делать. Вчера переправили пленников из поселка, я надеюсь, что они еще рядом. Если нас приведут к ним, мы, наконец, найдем Аню». «Блин, это позор?» так то нерешительно заявил Ирон. «Ничего, как-нибудь перетерпим. Из плена можно сбежать, а вот смерть окончательно. Да бросай же ты свою алибарду. Арки переглянулись, аккуратно положили оружие. Олег, не обращая на них внимания, присел, стянул сапог, укрываясь от взглядов хайтов за спинами товарищей. Охотничий нож поместился с трудом, Он уже был и решил извлечь его из узких ножен, выиграв пару сантиметров, но все обошлось. Ходить в этой обуви теперь будет нелегко, но зато можно надеяться, что при обыске оружие не найдут. Встав, Олег понял, что не сможет пройти и сотни шагов. Он решился перепрятать оружие за голенище, но было поздно. До корабля оставалось не более полусотни метров, грибцы вовсю тормозили разогнавшееся судно с мачты соскользнул парус. Олег поднял руки вверх, демонстрируя пустые ладони. То же самое повторили арки. Десяток трилов, выстроившись вдоль борта, держали дротики наготове. Одно неосторожное движение и островитян уничтожат в пару секунд. Впрочем, замысел Олега, похоже, оправдался. Никто и не думал их убивать. Корабль, вместо того, чтобы разнести плод таранным ударом, Остановился осторожно, маневрируя, подошел вплотную и один из стрелов сбросил веревочную лестницу, опасаясь, что арки не выдержат и попытаются устроить какую-нибудь глупость. Олег решился и первым полез вверх, подавая пример воинственным гладиаторам. Встав на палубе он вновь продемонстрировал пустые ладони, стараясь не выказывать страха. Ситуация пугающая. В каком-то миллиметре от горла застыл. Острейший листовидный наконечник дротика. Еще несколько уткнулись в грудь и живот. Продолжая демонстрировать миролюбие, Олег бросил на палубу ножны с мечом, следом покатился топорик, а напоследок с плеча соскользнул лук с колчаном. Мрачные арки, вскарабкавшись за командиром, последовали его примеру, с грустью расставаясь с оружием. Подошедший рак с чудовищным акцентом произнес по-орландски то плохо делать, того есть рыба в река. Вы понимаете слова?» «Да», – кивнул Олег, – «мы будем вести себя очень хорошо!» Подталкиваемый древками дротиков, он направился в сторону люка, ведущего в трюм, на ходу приходя в себя от потрясения. Парень впервые услышал голос хайтов. «Нет, и до этого было всякое! Крики, стоны, воинственный вой!» Но с членораздельной речью еще не сталкивался. В трюме островитяне оказались в одиночестве. Судя по всему, экипаж корабля не имел отношения к набегу, хотя непонятно, почему он шел с восточного берега без рабов. Да и хайтов на нем немного. Олег насчитал не более полутора десятков раксов, а трилов было и того меньше. Правда, оставалась грибная палуба. Кто-то ворочил девять пар тяжелых весел, так что общее количество врагов не столь уж и мало. Просто по ряду признаков было понятно, что это постоянная команда, без посторонних пассажиров. Олег переложил нож за голенище сапога, надеясь, что больше их обыскивать не будут. Осматривая пленников, хайты проявляли немалую беспечность – Даже в карманы не удосужились заглянуть, а обувь проверили только у Эрона. К сожалению, крупное оружие под одеждой не спрятать, так что кроме ножа уцелело только несколько кожаных ремней и запасная тетива для лука. Толку от них немного. Арки тем временем внимательно исследовали трюм, но ничего интересного не нашли. Впрочем, они на это и не рассчитывали, действуя просто по привычке. Плавание закончилось, толком не начавшись. Многоопытный Олег скорее интуитивно, чем по изменившемуся звуку работы весел, понял, что они оказались на мелководье. По корпусу проскрежетала очередная льдина, а в следующее мгновение борт заскрипело причал. Около получаса по палубе топало множество ног, слышались невнятные крики. Затем люк распахнулся. Молчаливый рак с не слишком дружелюбным жестом пригласил пленников к выходу. Корабль причалил к берегу в длинном заливе или устье небольшой реки. Точно определить было трудно из-за зарослей высокого тростника, скрывающих окрестности. На маленький бревенчатый причал опустили сходни. Островитян поспешно согнали на землю, после чего началась погрузка. Десятки раксов потянулись к трюму с огромными кожаными мешками на плечах. Что в них такое, определить было невозможно. Хотя Олега этот вопрос очень интересовал. Он бы еще понял, если бы на борт поднялся вооруженный отряд, но груз... Хотя не исключено, что это провиант для отрядов рейдеров, бесчинствующих на левом берегу. Долго пленных на берегу не продержали. Ракс в сопровождении пары трилов погнал их куда-то в северо-западном направлении. Олег воспрянул духом. Убить гориллу с помощью припрятанного ножа нелегко, но можно, а с метателями дротиков арки справятся голыми руками. Однако обрадовался он слишком рано. Охрана провела их через узкую полоску пойменного леса. За ней на окраине холмистой степи стоял квадратный загон с низкой наблюдательной вышкой. Для островитян открыли проход, и они очутились в компании полутора десятков человек, таких же пленников. Попытки завязать разговор к успеху не привели. Народ дружно переживал свое положение и не стремился к общению. Единственное, что Олег смог понять, все они земляне из маленького поселка, разгромленного прошлым вечером. Островитяне только-только начали обсуждать план побега, как их вновь побеспокоили. Хайты выгнали всех из загона, поспешно повели на запад. На этот раз спереди и сзади выстроились по пять раксов, а с боков шныряли 11 трилов с дротиками наготове. Олег сразу приуныл, пожалев, что не попытался сбежать сразу, еще до загона. Пускай этот район кишит врагами, но тогда шансов было побольше. В этих обстоятельствах он не представлял, как можно уйти из-под такой охраны. Оставалось дожидаться удобного момента хайты обязательно допустят ошибку. Переход закончился уже в потемках. За все это время пленным только раз разрешили остановиться, да и то не более чем на минуту. Самые нерасторопные даже не успели справить малую нужду. Хайты оказались неутомимыми ходаками и, к несчастью, очень быстрыми. Шагали шустрее среднестатистического пешехода. Этот темп для людей был просто изнурительным. Олег не сомневался, что еще час такой ходьбы самые слабые начнут сдаваться. Но, слава богу, гонка закончилась раньше. Хорошо утоптанная дорога петляла меж пологих холмов, стороной огибая редкие перелески и густые заросли костарника. Нетрудно понять, что ее частенько использовали для перегона пленников. Местность кишела хайтами и их следами, что Олега удивляло. Земляне, сумевшие вырваться из этих краев после прибытия, заверяли, что врагов здесь не так уж и много. Та же Рита рассказывала, что несколько дней вообще не замечала их присутствия. Очевидно, подобное столпотворение свойственно лишь для этого места. Несколько раз навстречу проходили отряды хайтов. В самом большом Олег насчитал около полусотни бойцов. На вершине одного из холмов заметили невысокую наблюдательную вышку с парочкой долговязых трилов на площадке. Однажды вдалеке он различил что-то вроде поселка, но с такого расстояния точно сказать было трудно. За все время не видели ни одного животного, да и звериных следов на дороге почти не было. Дичь явно избегала здесь появляться, что неудивительно. Несмотря на сумерки, Олег смог рассмотреть конечную цель пути еще на подходе. Сперва ничего кроме огней, костров и факелов видно не было. Но затем стало ясно, что в степи стоит маленькая квадратная крепость, размерами примерно со стандартное футбольное поле. Стены высотой метров пять сложены из необожженного кирпича, да еще и глиной щедро облеплены. Башен нет. Но по углам четыре невысокие вышки с широченными площадками. На каждой метательная машина и парочка триллов. Кроме них на укреплениях никого не было. Никаких ворот в крепости не предусматривалось. Попасть туда можно было только по высокому глиняному пандусу, облицованному плитками песчаника. С его вершины прямо на стену был переброшен мостик. Несложное подъемное устройство позволяло его легко убирать, после чего попасть внутрь было затруднительно, разве что кто-то сумеет совершить семиметровый прыжок, разгоняясь перед этим вверх по крутому пандусу. Вход сторожили четверо раксов, рассевшихся у самых мостков. Никто из них не удосужился подняться, встречая новоприбывших. Олег это запомнил. Хотя причины такого пренебрежительного отношения к службе оставались для него тайной. Он надеялся, что это один из показателей беспечности. Хайты слишком расслабились, ведь здесь на них никто не нападал. Хотя, возможно, они отлично видели в сумерках и давно поняли, что приближаются свои. Преодолев мостки, пришлось спускаться по коленчатой лестнице. Внизу пленных встречали около двух десятков раксов, Недовольно рыча и бормоча между собой на непонятном языке, они избили добычу в плотную толпу, погнали в угол крепости, костыляя замешкавшихся древками секир. В суматохе Олег не успел толком изучить внутреннюю планировку крепости. Его зажало в толпе, да и слишком быстро закончилась экскурсия. Понял только, что свободного места внутри немного. Все застроено большими квадратными хижинами с тростниковыми крышами и глинобитными стенами. В углу крепости располагался загон той же излюбленной хайтами квадратной формы. Двухметровый чистокол, оплетенный колючими ветвями, не позволял рассмотреть, что там внутри, покуда парочка раксов не открыла проход, убрав закрывший его щит из жердей тростника. Олег не удивился, рассмотрев, что внутри полным-полно людей, не менее полусотни. Новоприбывших встречать никто не кинулся, лишь некоторые покосились на них с полным безразличием.